Глава третья. — Сам раздевалку найдешь? — спросил меня юный провожатый. — Покажи, где душ, попросил я. От раздевалки двери напротив, — небрежно пояснил нахальный пацан. Я без разговоров развернулся и пошел с полянки прочь. Ленора, прихрамовая, ковыляла следом. Вместе вошли в здание арсенала, но она почему-то пошла по коридору в другую сторону. — Ты куда? — спросил я. — В женскую раздевалку, — отвесила девушка, обернувшись, — а потом к целителям после успешно сданных экзаменов лечение за счет поселка. — Ого! А если не сдал экзамены, то плохой боец и лечить тебя незачем. От эльфийской простоты здесь нигде нет спасения. Выходит, это реальная часть эльфийской натуры. Ну, вот такие они, ничего личного. Я легко нашел довольно приличную душевую. разделся развесил вещи на крючках и встал под душ понятно что вода была только холодная ради всех подряд никто не собирался топить титан если он тут был вообще да и на том благодарствуем взял из шкафа с надписью чистое полотенце э, ну действительно чистое полотенце вытерся и отправил его в ящик с надписью грязное полотенце Оделся полностью в казённый и направился к центральному входу. На полянке никого не было. Я громко откашлялся, из за деревья вышел Ральчи с недовольной моськой. — Ну, чего тебе ещё? — Подтвердил звание, иди домой, — заворчал он. Окинув меня взглядом, добавил. — Только казённую одежду оставь. — Позови дежурного советника, — строго сказал я. — Да нахрена? — воскликнул Ральчи. — Надо, — ответил я сухо. — Давай в другой раз, — проговорил парень. — Занят, советник. Обсуждаю с Чивагором наше задание. — Рейнджер, — заговорил я подчеркнуто спокойно, — пиздуй за советником, пожалуйста, — ральчебурнул, блядь, и скрылся среди деревьев. Через минуты три вернулся с друидом и Чивагором. Старый рейнджер сразу меня спросил. — Сдал? — Ага, — ответил я. — Сука, — воскликнул друид. — Вот зачем ты ебал мне мозги целый час? Ждал подтверждения. — В том числе, — скромно сказал Чевагор. Мастер Гундон, начал я. — Трямгундел, — сурово поправил меня друид. — Извини. — Трямгундел, — почтительно продолжил я. — Мне тут говорили, что для сдачи экзаменов на той уровень надо обратиться к дежурному советнику. — Правильно говорили, — благосклонно молвил друид. Вот, обращаюсь, сказал я. Хочу сдать на второй уровень. Друид обернулся к Чивагору с вопросом. Ты объяснил ученику, что означает второй уровень рейнджера? Тот пожал плечами. А вроде бы парни что-то рассказывали. Да, ральчи. Угу, ответил рейнджер. Да хули толку ему говорить, ебанутый! Это правда, обратился советник ко мне. Да сами вы тут все ебанутые, не смог я сдержать раздражения. — Тебе что сказано-то было? — Экзамены я хочу сдать. И хватит уже трындеть попусту. — Действительно ебанутый, — задумчиво проговорил друид. — Что ж, твое право. Я лишь должен предупредить тебя, что лечение после неудачной попытки за свой счет никакие претензии не принимаются. Пересдача не раньше, чем через год, и уже не по твоей просьбе, а по решению наставника ты продолжаешь настаивать на своем праве. «Да», — ответил я коротко. «Хорошо», — сказал советник. «Идите пока кофейку попейте, нам нужно все приготовить». С этими словами он развернулся и скрылся среди деревьев. Ральчи махнул мне рукой, и они с Чивогором тоже пошли к деревьям. Я уже привычно разобрался в хитросплетении ветвей, большая часть из которых ветвями только казалась, а другая вообще мерещилась. Прошел за ними следом через декорации, словно за кулисы местной самодеятельности. Вышли к небольшому строению, скорее сарайчику или беседке. Внутри, сидящие за столом с кружками, обнаружились все мои рейнджеры. Мы присели за стол, нам налили кофе. — Когда выходим? — спросил Бьюри, обращаясь к Чивагору. — Пока не ясно, — солидно ответил старый рейнджер. Вих пожелал пройти по маршруту на второй уровень. На мне сосредоточились насмешливые сочувствующие взгляды. — Ну и пусть себе идет, — нарушил паузу Скипа. — И так ясно, что не пройдет. Какой смысл чего-то ждать? — А вдруг его покалечат? — строго проговорил Чувагор. — Тогда ему репетиторы будут не нужны. — Ты поставишь свое жалование на то, что я не сдам экзамен? — спросил я Скипо. — А кто поставит на тебя? — усмехнулся он. — Я ставлю сто золотых, — сказал я ровным тоном. — Тогда да, — радостно проговорил Скипа. — Ставлю месячное жалование на то, что не пройдешь. — И я, — вякнул Ральчу. — Я тоже, — поддержал Бьори. Все рейнджеры поставили на мой проигрыш. Все, кроме Чивагора. — Плохой учитель не верит своего ученика, — заявил он. — Я ставлю месячное жалование на то, что у него все получится. Эльфы заулыбались, дружно опустив носы в кружки, а я рукнулся про себя. — Черт! Не получится сэкономить на зарплате самого главного. А он, сука, получает больше всех. Блядь, еще и выигрышем с ним делиться. Мои размышления нарушило оповещение о вызове в чате. Рекс написал. «Доброе утро, Вих. К нам пришли войска сеньоров Драги, Крайза и Чиза. Примерно четыре тысячи солдат. Уже поговорил с парламентерами. Предложили убираться по-хорошему». Только выдать им тебя и все твое золото. Я их самих послал. Ждем штурма. Метательных систем не заметил. Видимо, не хотят ломать стены. Все солдаты четвертого уровня и наемные арбалетчики. Притащили много лестниц. Делают фашины. Корзины засыпают землей, чтобы бров заваливать. А босс у них невелик. Скорее всего, договорились о поставках с городскими купчишками. — Да, по всему суде длительную осаду не планируют. — Сколько сможете продержаться? — написал я. — Если будет не больше двух штурмов в день, дня три, может, четыре, — ответил он. — Береги солдат. На третий день я приведу подмогу, — уверенно пообещал я. — Хорошо, я тебе верю, — ответил Рекс и вышел из чата. — Парни, — сказал я глухим голосом, — посто садили. Парни сосредоточенно хлебали из кружек. Чивагор тоже недобрым голосом поинтересовался. — И зачем ты нам это говоришь? — Да вообще почему ты здесь, а не в крепости? — Вот, думаю, заманить в клан побольше рейнджеров и провести на выручку, — честно ответил я. — закивал Чевагор. ну, удачи тебе. — Благодарю, — проговорил я рассеянно. Мне пришла в голову мысль, как помочь крепости. Открыл семейный чат, включил приват с написал... «Привет. Срочно нужна помощь общины!» Спустя несколько секунд Кэрри ответила. «Привет. Что нужно сделать?» «Крепость в осаде», — написал я. «Очень нужно объяснить городским купцам, что не следует возить войску припасы за любые деньги, а лучше не иметь совсем никаких дел с приказчиками сеньоров Драга, Чиза и Крайза». «Поговорить можно, но вряд ли будет толк», — пришел ответ от Кэрри. Ссориться с самыми влиятельными сеньорами никто не пожелает. — В крепости мои девчонки, — набрал я в строку, тщательно выбирая выражение. — Пожалуйста, постарайтесь убедить купцов. — Составьте список. Тех, кто не прислушается, обнесите до донышка. Кого не тронет община, навещу лично с Настей. В живых не оставим никого. — Вих, так нельзя, ты подставляешь общину, — написала Керри. — Если вы не поможете поебать общину, — отбросил я приличие, — и я тебе лично кое-что обещал в случае непослушания. Все в силе. Сука, отмазки засунь себе в жопу и работай. — Хорошо, я тебя поняла. До связи, — ответила девушка и отключилась. Я подышал носом, успокаиваясь. Не на кого злиться. Скорее Кэрри должна сейчас трястись от бешенства и желать мне скорейшей мучительной смерти. Кажется, это в моем мире называлось шантажом и давлением. А по сути я пытаюсь устроить сеньором помидором санкции. Грязные методы. Сам, помнится, возмущался. Да только что остается, если не хватает сил. По помидорам, сеньорам, с ноги пыром. Чтоб кетчуп нахрен. Вот только как потом разговаривать с Кэрри и с дядей Вовой. Мда. А если ведьмочки мои попадут в лапы озверевших солдат, Как им смотреть в глазки? Нафиг сомнения. Я просто сделал все, что в моей власти. Остальное потом. Всегда это потом. Даже в сказке от него не убежать. Даже немного смешно. Ладно, сие философия. Что то еще, еще хотел? Да, активировал чат и вызвал своего доблестного оруженосца. Привет, как дела? На занятиях в колледже, извини, во время урока просили не пользоваться ментосвязью. — ответил Дёма и вышел из чата. — Вот же сволота малолетняя. — Просили его. — А я ему кто? — Сеньор. — Вот уж кого я потом спрошу. Кому в глазки-то заглянул? — Ага. А Дёма опять будет смотреть своими удивительно спокойными серыми глазами, и я снова почувствую себя глупым истеричным пацаном. — Ну что за жизнь? — Темный маг называется. — Тут никого не убей. Здесь даже уши надрать не смей. Полный пиздец и сплошное разочарование. Дверь бытовку приоткрылась. Незнакомый эльф просунул мордашку и проговорил. «Кто тут на второй уровень? Выходи!» Чивагор сказал в полголоса. «Удачи, Вих!» Я кивнул, поставил кружку на стол, встал и вышел. Молодой рейнджер направился к зданию арсенала. Я вошел за ним в служебные двери. Пошли по унылому казарменному коридору. Зашли в очередное складское помещение, где за стойкой нас встретил скучающим взглядом пожилой конторский эльф. «Выдай защитную экипировку, ламре, сказал парень. Клерк без разговоров ушел вглубь склада, вскоре вернулся с кучей странных приспособлений, свалился на стойку и проворчал «Забирайте!» Молодой эльф полез объяснять и помогать, попросил пока снять лук и колчан. нахлобучил мне на голову каску с металлической сеткой на лицо. Надел накидку из связанных палочек, чтобы закрывало грудь и живот с промежностью и спину с задницей. Повязал на и на коленники. В колчан положил два десятка стрел с закругленными наконечниками. Я нацепил колчан и лук. Двигаться во всей этой ерунде было неудобно. — вроде все, — критически оглядел меня парень. — Идем! Он направился к дверям, я следом. «Удачи, Вих!» — неожиданно проговорил клерк мне вслед. Я обернулся и улыбнулся ласково. «Благодарю, Ламри. Популярность моя более-менее понятна, но такое отношение явно не само по себе. Ай да чаги!» Меж тем пацан прошел по коридору, свернул другой служебный ход, мы вышли из арсенала в лес. Немного прошли по едва заметной тропинке — И вышли на уютную полянку, на которой нас дожидались советник Трямгудел, Чивагор и тот высокий статный эльф, что принимал экзамены в первый раз. Заговорил высокий. «Сейчас ты еще можешь передумать. Над тобой не будут смеяться. Это не будет стоить тебе ни монеты. Вообще этот раз не будет считаться попыткой. Отрень ложную гордость и подумай». Я сделал задумчивую морду. Помолчал пару секунд, вздохнул и сказал. — Сейчас. — Хорошо, — продолжил инструктор. — Снова кросс. Дистанция примерно та же, только времени у тебя 40 минут. Маршрут отмечен стрелами. Просто найди их и двигайся дальше в указанном ими направлении. По пути ты должен собрать дюжину вот таких штучек. Он вытащил из кармана небольшой цилиндр. Внутри записки с кодовыми словами. Он тихонько вздохнул. «Ну, а про ловушки и засады тебе должен был рассказать наставник». «Готов?» «Готов», — ответил я уверенно. «Тогда беги туда», — махнул он рукой. «Время пошло». И Я припустил по указанному направлению в лес. Немного отбежал за деревья и устроил техническую паузу. Лучше сразу немного времени потерять, потом за пять минут долететь. Стащил с головы каску, бросил в траву, снял лук и колчан, принялся снимать накидку. — Неудобно, сука, — попросил Настю. Ну, помоги, не видишь, что ли? Она воплотилась в человеческом облике и взялась помогать, ворча. Вот горе моё. — Мамку нашел. Ну, у нас же договор, — напомнил я. — У нас договор писать книжку, — проговорила демон, отвязываясь меня на локотнике. — А про что книжка, — сказал я. — Про то, как я тут облажаюсь, кому это надо? — Мне тоже не особенно она сдалась, буркнула Настя. На коленнике сам отвязывай. Не нужна, удивился я, наклоняясь. Значит, тебе пофиг, что никто не узнает твое мнение, что ада нет? Вот ты опять, простонала Настя. Я опять? Поразился я и, отбросив первый на коленник и, приступая к другому, очень убедительно продолжил. Эта тьма, детка. Она не простит тебе ни родения. — Ладно, — вздохнула демоница. — Что делать-то? — Включай незримое присутствие и беги вперед, — предложил я, надевая колчаный лук. — Будешь сообщать о ловушках и засадах? — Ну, давай попробуем, — нерешительно согласилась Настя. Она резво стартовала. Я не так быстро тронулся следом. Включить лесной режим не получилось. Пришлось напряженно сканировать окрестности. Нельзя пропустить стрелу или тайник. А ловушки и засады обнаружит Настя. — Ёптую сраную душу! — проорала в сознании демоница. Я немного ускорился и обнаружил ее, подвешенной в паре метров над землей за одну ножку. Забавно. Ее волшебная юбочка так и прикрывала попу, когда должна была свисать по всем законам физики. Настенька умудрилась согнуться, дотянулась до веревки и принялась ее пережевывать. — Выключай воплощение. — Возвращайся, — подумал я. Настя просто пропала и обиженно засопела в мозгу. Жаловаться ей не позволила чертова гордость. Ну, что делать? Придется рассчитывать только на свои мозги. Так, в районе ловушки должна быть закладка. Ага, я тут же увидел серый цилиндр в развилке ветвей. Только добрался до него и сунув в карман, появилось сообщение от модулятора. — Поздравляем! Во имя всеобщего блага! Ваш уровень контроля сознания позволяет формировать подсознательные процедуры. Поздравляем! В вами непроизвольно сформирована процедура «Поиск». Теперь, чтобы что-то найти, вам достаточно сформулировать признаки. Желательно представлять внешний вид искомого, хотя оно и не обязательно. Сознание само обнаружит нужные объекты. Пожалуйста, задайте поиск по названию «Гильдия разума» и шагайте уже туда. Если это еще возможно, шагайте без вашего демона. Архонта своего, пожалуйста, оставьте на улице. Опа! А Ярик, получается, не усвоил новую возможность? Ну да, видеть вообще не его. Ладно, на ходу формулируем объекты поиска. Представил себе цилиндры и стрелы. Дальше ловушки. Тут представить затруднительно. Зададим признаки. С ловушками, как с минами». Нажимного, разгрузочного и натяжного действия. Нажимного и разгрузочного должны, по идее, нейтрализовать архангельские ботинки. Что это может быть? Ловчие ямы, натяжного действия, такие же петли, что Настенька нашла. И самострелы. Дальше. Где их логичнее расположить? Рядом с цилиндрами. Чтоб, переходя от стрелы к стреле, не пытался обойти ловушки. Ямы, понятно, на более-менее свободных тропинках. Осторожкой лучше всего прятать в завалах, где поневоле будешь двигать ветки. Тут еще нюансы. Если обычной ловушке достаточно просто проверять время от времени, самострелы лучше взводить непосредственно перед экзаменом. И кто это будет делать? Да сами экзаменаторы, которые в данный момент засели в засадах, как они туда пробрались? Конечно же, по воздуху, Значит, ищем горизонтально висящие канаты и крупное деревья с густыми кронами. Упс! Одно нашлось. А вот и дорожка. Где-то здесь должна быть стрелка. Что на него указывает? Нет, блядь. Ну какой я все-таки умный! Чуть не перед глазами торчит. А я тут рассуждаю. Что у нас по маршруту? Изгиб тропинки, относительно свободный участок. С дерева получается отличный ракурс. Я там буду как в тире. Приближаюсь к опасному участку, размеренной рысью, и внезапно прыгаю головой вперед. Надо мной просвистели стрелы, воткнулись в землю. Оперение указывает на крону дерева. Перекатываюсь в сторону, где я лежал. Снова втыкаются стрелы. А вот и цилиндрик нашелся среди веток кустика. А славный какой кустик. Ягодки, как у малины, только синяя. И на вкус нормально. Дальше пошло проще. Я не терял из виду воздух. Засады срисовывались сами собой. Кроме стрелковых позиций, чисто по логике, должны быть и, так сказать, десантные, чтобы внезапно свалиться мне на голову и навалять по личности. Только им в голову не приходило, что их не так уж сложно вычислить и обнаружить. Поэтому бойцов никак от моих стрел не прикрыли. Да и что я, по их мнению, могу сделать тупыми стрелами?» Просто ради эксперимента стрельнул по неподвижной фигурке, которую я и разглядеть не должен был. Фигурка, страдальчески вякнув, грохнулась на землю. Также приземлила стальные. Подхожу к буреломному завалу. Надо перебираться. А где тут сторожок? Вот подозрительная ветка. Достаю из колчана стрелу и чуть сдвигаю в сторону. Короткое жужжание. И в ствол поваленного дерева впилась стрела самострела. Перешел опасный участок и сразу нашел очередной цилиндр. Тут бы мне и расслабиться. Но я же знаю, какова за это плата. Еще одна неприятного вида ветка. Так же стрелой ее. Резко распрямляется ствол молодого дерева. Взлетает в воздух петля. Хорошо, что без меня. Примерно в середине маршрута чуть не нарвался. Показалось вначале, что двойная ловушка. Если полезу через кусты напрямки, атакуют сверху, попробую обойти, расстреляют с другой позиции. Мы люди мирные. Решил обойти ломанным зигзагом, чтобы не попали в меня. Даже воспользовался случаем потренировать способность отклонения стрел. Нормально получилось. Уже шагнул к цилиндрику, почувствовал, что на меня сверху падают. Прыгнул в сторону, срывая лук. Мысленный призыв стрелы — и сразу выстрел. Прыгали ко мне с веревками. Так первый, получив моей стрелой в грудь, на своей рогатке закрутился, как пропеллер. Призыв стрелы. Натягиваю лук. Также завертел второго. Третий не успел отстегнуться. Его стрелы отбросило в кусты. Только пятки свернули. На оставшихся двоих стрелы решил не тратить. Вскочил. Резко сократил дистанцию и сбил энергетическими ударами. — Лех, у меня время нового воплощения, — сказала сознании Настя. — Давай я хотя бы засадных загашу. — Я тебе загашу, — присерк я перегибы. — Ну, нейтрализую только, — поправилась демоница. — А потом скажут, что я прошел маршрут с демоном и не засчитают, — подумал я. — Не, Настя, благодарю, ты умничка, но не надо в этот раз. «Ну ладно», — проворчала чертовка. Почувствовал, что слегка не укладываюсь по времени. Потом выбрал самую мертвую тактику. Засады расстреливать не стал. Да и ждали меня лишь стрелки всего у трех цилиндров. Из ловушек нарочито перепрыгнул пару ловчих ям, чтобы у эльфов не возникло лишних вопросов, как это я по ним прошел без последствий. Пригнутое к земле дерево попалось одно. Видать, не просто их пригибать — Опять же издевательство над деревьями. А самострелы, как один заметил и заставил сработать, так же, как замки открываю, вообще больше не парили. Рефлекторно обнаруживались и стреляли мимо. Когда подобрал двенадцатый цилиндр, подавил торжество. Это еще не конец. В финале ловушки ставить неумно. Если дошел до финала, умеешь их обходить, значит будет просто много рейнджеров. Сначала сгоряча решил для себя, что за каждым деревом притаилось по бойцу с луком. Хотя сколько у них рейнджеров третьего уровня в арсенале. Экзаменовать ведь должны трехуровневые. И сколько их я приземлил на маршруте? Вряд ли они сейчас в лучшей форме. Да что тут думать? Просто бегом во весь опор и тройное ускорение на себя любимого. Бля, чуть в дерево не впоролся. Как на мотоцикле по лесу. Мимо пролетели три стрелы, а стрелков я не успел даже разглядеть. Выбежал на ту самую полянку. Маршрут снова закольцевали. Встречали меня с недовольными моськами все мои репетиторы. Один чевагор сдержанно улыбался. Присутствовали также несколько удивленный высокий статный рейнджер и откровенно торжествующий мастер Трямгундал. «Вот», — сказал я, вытаскивая из кармана в цилиндрике, — Статный принял их у меня и спросил, — А где же твоя амуниция? — Свалилась сразу, — ответил я и махнул рукой в лес. — Там ее найдете. — Все равно это нищетово, — угрюмо проговорил Ральчи. — Вих прошел маршрут со своим демоном. — Вих, у тебя есть демон? — торжественно спросил друид. — Блядь, вот нихуя его со школы не меняется. — Ну, есть, — прорычал я, — кого это ебет? — Вы все знали, что у него есть демон? — возвысил другой голос, обращаясь к рейнджерам. Парни покивали унылыми моськами. — Так какого хуя вы на этом основании не возражали против того, чтобы в их вышел на маршрут? — грозно прогудел дежурный советник. — Да мы ничего, — пробормотовский. — Это только Ральчи дебил. — А сам не дебил? — заорал Ральчи. — Кто придумал с ним спорить, сука? Месячное жалование, ебаный в рот. Вот сам за всех и плати. Скипа заехал приятелю в рожу кулаком. Того смахнуло в траву. Вих, торжественно обратился ко мне мастер Трёмгундал. Объявляю, что тебе присвоен второй уровень рейнджера. Открыто повяжи меч свой. Смело защищай гармонию мира. И по доблести и ратным заслугам я вскоре буду счастлив возвестить о твоем восхождении на третью ступень. Поздравляю. — Благодарю, мастер, — чуть склонился я. — Ну, иди переодевайся быстрее, — проговорил Чевогор. — Нам нужно к тебе зайти. «Нафига — Нафига? — не понял я. — Как это нафига? — веркнул с земли Ральчи. Раз у тебя уже второй уровень, пойдешь с нами в рейд. — Надо нормально запастись на дорожку, — пояснил Бьори. — Поселок же выделяет только врачебные эликсиры, сухари и сушеное мясо или сухую рыбу. — Иди, — сказал Чевогор. Встречаемся на полянке центрального входа. Я понятливо покивал и деловым шагом направился к Арсеналу. На ходу прочитал новое сообщение модулятора. Поздравляем! Во имя всеобщего блага! Вам присвоен второй уровень Эльфийского рейнджера. Для человека это очень высокое достижение. Сила духа плюс один, и того 92.